Глава двадцать первая «Мой медальон!» — вскрикнула Мазарин, едва открыв глаза. «Верните его!» Аркадиус погладил девушку по голове. «Милая, но я ведь уже сказал. Его у меня нет. Я отдал его тебе вчера. Помнишь? Неправда. Скажите, что это неправда. Он у вас». «Не волнуйся. Сейчас мы позовем медсестру и во всем разберемся». Аркадиус нажал на кнопку вызова, и через несколько мгновений в палату вошла медсестра в белом халате. «Мадемуазель хочет знать, зачем вы сняли ее медальон?» «Ой, я же только сейчас заступила. Я спрошу у ночной смены. Но вряд ли они его взяли. А какой он был?» Мазарин разрыдалась. «Не плачь». Старик легонько сжал ее руки. «Твой медальон обязательно найдется». «Ты уверена, что надевала его?» «На сто процентов. Перед сном я спрятала его под рубашку». Медсестра вышла, но через несколько минут вернулась и поманила за собой старика. «Возможно, здесь произошла кража», — проговорила она, понизив голос. «Это для нас не характерно, но пару раз такое случалось, поэтому мы просим пациентов внимательно следить за ценными вещами». Медсестра сокрушенно покачала головой. «Мне очень жаль». «Нашли?» — встрепенулась Мазарин. Отвечать было излишне. Удрученный вид антиквара говорил сам за себя. Старик уселся на стулу у изголовья, кровати, ворча себе под нос. «А ведь я тебя предупреждал, предупреждал!»